Глава десятая. Появление Его Величества из портала я не увидела. Почувствовала. Как и все, присутствующие в этом необычном дворце. А народу собралось немало. Все служащие, кто был поблизости, от охраны до садовников, скрылись от гнева короля за тонкими, окруженными садом стенами. Люди собирались в компании и тихо переговаривались. Ее Величество нервно расхаживало по гостиной то и дело бросая взгляды на стеклянную стену, выходящую в сад. Я забилась в кресло и уговаривала себя, что все будет хорошо, но верилась с трудом. «Это же сам Кондор Третий!» И вдруг резко наступила тишина. Голоса смолкли, королева остановилась, ее верные стражницы подошли ближе к ней. У меня холодок по спине прошелся. Смотреть в сторону сада не хотелось до дрожи, Когда он показался из-за деревьев, мне с трудом удалось держать порыв спрятаться за кресло. «Не бойся, он не войдет», — тихо проговорила мать Арона, мельком взглянув на меня и опять сосредоточив все внимание на приближающемся муже. Мне бы ее уверенность. Король был не один. За ним следовало около десяти мужчин. Почти все они были в неприметной темной одежде, только двое отличались. На них были парадные мундиры. «Ох, самого генерала Ойра привел, прошептала одна из смуглокожих охранниц Аниры. «Не войдут», — упрямо повторила ее Величество. «Вам с ведьмочкой лучше спуститься к кругу, госпожа», — тихо проговорила Аяна. «Нет», — уверенно ответила королева. «Хочу посмотреть ему в глаза». Я этого желания не понимала, но ее Величество, возможности лицезреть очи супруга, появилась уже спустя несколько минут. Не дойдя до стеклянной стены шагов десять, процессия остановилась. Они явно этого не хотели, но дальше пройти не смогли. Кондор стоял чуть впереди своей черной свиты, сжимал кулаки и пристально смотрел на жену. Анира гордо скинула голову, расправила плечи и подошла чуть ближе к тонкой стеклянной преграде, отделяющей ее от разгневанного мужа. «Не провоцируйте», — прошептала Аяна. Я с ней была полностью согласна. Страшно было до подступающей тошноты. Или это из-за выпитого накануне вина? Хотя вряд ли. Ароны бы сюда. С ним мне точно было бы спокойнее. Но он сейчас где-то на другом конце королевства, в какой-нибудь замшелой пограничной крепости. Проверяет, собственную крепость границ. «Нашел время. Тут внутренние рубежи под угрозой, а он...» И тут вдруг... Когда я уже понадеялась, что королю надоест, наконец, играть в гляделки, и он уберется во своясе, Кондор Третий упрямо опустил голову и сделал шаг вперед. Короткий, неуверенный, будто превозмогая огромное сопротивление. Королева судорожно выдохнула, но внешне ничем не выдала своего страха. Ее спина стала даже прямее, а осанка величественнее, и она тоже шагнула вперед. Госпожа, довольна? Идемте в круг, прошептала Яна. Но Анира будто не услышала ее. Так и осталась стоять на месте, когда король сделал еще один шаг, а потом еще и еще. Я вжалась в кресло и, кажется, всхлипнула, потому что на меня сразу же уставилось несколько пар глаз только Ее Величество и Аяна продолжали следить за Кондором. «Девочку пожалеете!» — прошептала еще одна из стражниц постарше. «Но куда там?» Ани уже стояла вплотную к стеклянной стене и не сводила взгляда с мужа. А король, сцепив зубы с каким-то нечеловеческим рыком, сделал еще один шаг и с размаха ударил ладонью по стеклу. Стекло устояло, лишь тихо загудев. Королевская длань осталась прижата к тонкой преграде, а взгляд полностью сфокусировался на лице супруги. Анира медленно подняла руку и приложила ее к стеклу с этой стороны, будто хотела коснуться мужа. Ее лица я не видела, но что-то мне подсказывало, что королеве сейчас очень больно. Нет, не физически, но ее сердце содрогается от боли. Она ведь любила этого мужчину. Ты что там, до сих пор любит наверняка. Только любит того, другого Кондора, с которым была счастлива, а не этого, обезумевшего от проклятия монстра. Ну, здравствуй, любимый!» Подтверждая мои догадки, тихо произнесла ее величество. Король прошипел что-то нечленораздельное сквозь зубы и сжал лежащую на стекле руку в кулак. «Сейчас как вдарит и разобьет!» мелькнула паническая мысль. «И Кондор будто почувствовал мой страх». Его взгляд резко метнулся ко мне, лицо потемнело от ярости. «Отдай мне ее, прошипел король-ведьмоборец. Его голос прозвучал так отчетливо, будто он стоял тут, по эту сторону стены, и мне совсем нехорошо стало. «Это конец. Арон, ну где же ты? Ты мне сейчас так нужен!» «Нет», — твердо ответила супругу Анира. «Если ты пришел только для этого, уходи». «Это...» — удар кулаком по стеклу. «Мой...» — еще один удар. «Дом...» — это моя тюрьма, Адар. Прошептало ее величество, опуская руку. «Я соблюдаю наш договор. Не показываюсь тебе на глаза, ни о чем не прошу и ни на чем не настаиваю. Сдержи и ты слово, уходи. Отдай мне ведьму!» Злобно оскалился Кондор. Она разрушит жизнь нашего сына. «Разрушать — это твоя прерогатива, Адар. Уходи!» Чуть повысив голос, проговорила Анира и резко отвернулась от мужа, обхватив себя руками за плечи. Ее глаза были плотно зажмурены, но по щекам все равно катились слезы. Как же мне сейчас было жалко ее, женщину, потерявшую любимого, и даже надежду на его возвращение. «Вроде бы вот он, живой, а все равно, что умер». Или даже хуже. Стал чудовищем, чья ненависть и жажда крови затмила все человеческое, что в нем было. Страшно, печально и больно. Мне так захотелось подойти и обнять Аниру, но страх удерживал на месте. А полный ненависть взгляд короля только усиливал его, буквально вгоняя в ступор. «Я все равно достану тебя, ведьма», — отчетливо произнес король. И его слова прозвучали клятвой. И все. На это мои нервы дали сбой. В голове прозвучали мамины слова: Не забывай, что ты ведьма. Страх улетучился под натиском возмущения. Да как он смеет? Я все понимаю, он король и может делать все, что вздумается. У него даже оправдание есть проклятие, хотя сомневаюсь, что он сам это осознает. Но ничто, ни проклятие, ни королевские регалии не оправдывают такого отношения к жене. Матери его сына и королеве. Встала, гордо задрала нос, подошла к Анире и обняла ее, в упор уставившись на покрасневшего от ярости Кондора. Вот так ведьма борец. Мы ведьмы, не боимся тебя. Прошли те времена, когда твои псы охотились на нас как на дичь. И не будь я медина аярчи, ты еще пожалеешь о каждой загубленной ведьминской жизни. Я заставлю тебя раскаяться во всем. Найду способ снять проклятие, а потом посмотрю в твои бездушные глаза и спрошу. «Ну как? Совесть не жмет? Кондор, казалось, по глазам считал мои мысли и буквально взбесился. Он зарычал раненым зверем и бросился на стеклянную стену, но не разбил ее. Напротив, его отбросило на те самые десять шагов к терпеливо ожидающим повелителя прихвостним. А поймали они его ловко, опыт, видимо, уже имеется». Похоже, не в первый раз Его Величество идет на приступ этой крепости, и не в первый раз получает отпор. Айда, Арон, хорошо, мать защитила от сбрендишего папаши. Но обрадовалась я рано. Эти гады решили идти на штурм, а сгруппировались и начали создавать какое-то боевое заклинание. Госпожа, бежим в круг! закричала Аяна, хватая королеву за локоть. Еще одна стражница подбежала и бесцеремонно сгробастала меня за руку, намереваясь тащить в какой-то там круг. Наших возражений они не слушали, полностью переключившись на защиту уверенных им подопечных. Но я не особо и возражала, в отличие от Аниры, которая была полностью уверена в том, что поставленная сыном защита сможет выстоять. Я, конечно, тоже Арону доверяю, но в такой ситуации подстраховаться не будет лишним. Вот был бы сам принц тут, тогда да. Я бы спряталась за его широкую спину и ничего не боялась. А так? И тут все изменилось. А Яна остановилась и придержала своих коллег, вглядываясь в то, что происходит снаружи. Я тоже обернулась и не сдержала радостного возгласа. «Арон! Он был там!» Его высочество наследный принц Арон Кондор стоял рядом с отцом. Весь такой сильный, уверенный и взбешенный. И что-то ему выговаривал. Король отчаянно спорил с сыном, но было видно, что запал он уже растерял. А его солдафончики и вовсе отошли подальше, чтобы не мешать королевским особам выяснять отношения. «Пришел», — прошептала я, приложив руки к груди. «Хм, и как только узнал», — протянула Яна. «Ваших ведьминских ручек дело», — покосилась она на меня. Я не ответила, все мое внимание было поглощено Ароном. Он быстро разобрался с королем, попрощался с ним и пошел к нам. И вот ему не составило труда как подойти к дому, так и войти в стеклянную дверь. «Испугались?» — спросил он, обнимая нас с Санирой одновременно. «Королева что-то быстро говорила сыну, а я просто спрятала лицо у него на груди и, наконец, расслабилась. Опасность миновала. Но надолго ли?» Отстранилась от жениха. И уверенно произнесла, даже скорее потребовала. Мне срочно нужно поговорить с вами, обоими. И поочередно посмотрела сначала на Арона, а потом на его заплаканную, но уже успокоившуюся мать. Арон кивнул, принимая мое требование, а вот ее величество заортачилось. Я так устала. Мне нужно отдохнуть, произнесла она вмиг ослабевшим голосом, и посмотрела на сына так жалобно. Что-нибудь я ведьмой тоже прониклась бы. Но я ведьма, и фальш почувствовала сразу. «Ну уж нет, больше вы не отвертитесь!» Схватила королеву за руку. «Я со вчерашнего дня пытаюсь сказать вам что-то очень важное, а вы будто чувствуете, о чем пойдет речь, и всячески избегаете разговора!» «Медина!» — нахмурился Арон. «А ты вообще молчи!» — прошипела я, начиная злиться. Королева явно что-то знает, но почему-то не хочет об этом говорить. А я не отступлю, пока не выложу им все свои догадки. Ты да что там, догадки? Я уверена в том, что это проклятие. Выйдите, приказал Арон всем посторонним. И женщины-охранницы послушно потянулись к выходу из гостиной. Все остальные, кто тут был, сбежали еще, когда только король явился. И лишь Аяна задержалась, пристально посмотрев на свою госпожу. Иди обреченно проговорила Анира. Я буду рядом. Кивнула женщина и вышла последней, осторожно прикрыв за собой дверь. Подслушивать будет, прищурилась я, проводив ее взглядом. Медина, возмущенно воскликнуло ее величество. А Яна моя самая верная защитница. Она просто переживает. Будет подслушивать, повторила я, посмотрев на Арона. Он кивнул. Поднял руки и, что-то прошептав, развёл их в стороны. По стенам, потолку и полу пробежали голубоватые искорки. Признаюсь, подпрыгнула на всякий случай, когда они к моим ногам подобрались. У Арона это вызвало легкую улыбку, а Анира пренебрежительно фыркнула. «Теперь нас никто не услышит», — заверил меня принц. «Так о чем ты хотела поговорить?» Указал он мне на диван. «Только после вас», — пробурчала я. Стало немного неудобно от такой глупой реакции на обычную магию. Но я в последние дни все время на нервах, так что мне простительно. Рон подвел мать к дивану, помог ей сесть, посмотрел на выжидательно взирающую на него меня, вздохнул и сел рядом с ней. А я начала расхаживать перед ними, как полководец перед армией. И расхаживала так минуты три, не меньше. Слова все подбирала. Хотела как-то помягче преподнести. Но ничего, как назло, в голову не приходило. «Меди, дорогая, у меня не так много времени». В результате не выдержал Арон. «Я и так сорвался с другого конца королевства, когда почувствовал, что нужен тебе». «Что?» воскликнула ее величество, вскочив с дивана. «Как почувствовал?» «Просто понял». Пожал плечами Арон. «Это, видимо, из-за артефакта». «Ох, сынок!» Простонала Анира, буквально падая обратно на диван. — Мама, тебе плохо? — забеспокоился принц. — Мне не просто плохо, я в ужасе! — прошептала королева, почему-то с тоской, глядя на меня. Отец так испугал, взял ее за руку Арон. Анира какое-то время молчала, сжимая его ладони обеими своими побелевшими руками, но потом взяла себя в руки, расправила плечи и, глядя в глаза сыну, проговорила. — Дорогой, милый мой мальчик, У родовых артефактов Кондора нет такой силы. Ты же знаешь, они направлены только на продолжение рода и сохранность наследственности. Что ты хочешь этим сказать? Спросил у матери принц, покосившись на нервно прислушивающуюся меня. Это девочка. Они разопнулась, как-то виновато посмотрела на меня, отвела взгляд и продолжила. Вас связывает не только артефакт и королева всхлипнула, опустив голову. А вот Арон повел себя неожиданно. Он вдруг рассмеялся, обнял мать, успокаивающе поглаживая ее по спине, посмотрел на меня и уверенно произнес: «Я знаю, мама. Понял это почти сразу. Так, или я чего-то не знаю, или вообще ничего не понимаю». «Ты «Да о чем вы вообще?» воскликнула, взламив руки. «У меня тут вообще-то очень важный разговор, а вы... Что происходит?» Ее величество отстранилось от сына. Ласково улыбнулась ему, потом перевела на меня взгляд и вмиг посуровила. «Кажется, сейчас меня будут за что-то отчитывать». «Медина. Моя милая, наивная девочка». Начала издалека мама Арона. Я сразу почувствовала себя маленькой, ничего не понимающей, глупенькой и вообще дурой полной. Королева, кажется, уловила мое настроение, покосилась на сына, И как-то резко свернула тему, проговорив. «А, впрочем, с этим вы сами должны разобраться». «Нет уж, договаривайте, раз начали!» — потребовала я, сжав кулачки. «Меди?» — предупреждающе протянул Арон. «А что меди?» — вспылила я. «Опять со мной происходит что-то очень важное, я даже не знаю об этом!» «Оставлю вас!» — поднялась королева. «Вам есть, что обсудить наедине!» «Нет!» — буквально заорала я. «Нет!» Повторила чуть спокойнее, натолкнувшись на удивленные взгляды королевских особ. Если нам с Ароном есть что обсудить, так и обсудим. Потом. А сейчас мне нужно поговорить с вами обоими. Меди, время, напомнил Арон. А ее величество закусило губу, но промолчала. Кажется, она уже смирилась с тем, что придется меня выслушать. Хорошо. Опять начала расхаживать перед слушателями я. Я сейчас скажу. Ты хотя бы намекни, о чем речь, может, я помогу?» Улыбнулся Арон. Снисходительно так улыбнулся, словно говоря, «Какая же ты у меня забавная, глупенькая ведьмочка!» И я разозлилась. А злая ведьма — это прямолинейная до крайности ведьма. Мы вообще не любим лукавить и сглаживать, но я старалась найти способ смягчить углы. Не нашла. В общем, выложила все как есть, так прямо и сказала. «Король проклят!» Вся его ненависть к ведьмам, безумство и жестокость — следствие проклятия. И это, похоже, ведьминское проклятие. Его нужно снять, иначе будет становиться только хуже. Пока он ненавидит только ведьм, но может переключиться и на всех остальных. Да что там, он уже опасен для окружающих. Арон уставился на меня, как на умалишённую, а вот Анира отвела взгляд. Она знала. все знала и молчала. «Меди, милая, ты говоришь о короле!» Ласково заговорил Арон, когда мне показалось, что тишина сейчас придавит гранитной плитой. Его защищают и проверяют лучшие маги королевства. Поверь, они бы заметили, если бы кто-то попытался наложить проклятие на моего отца. А я смотрела на Ее Величество, смотрела, не отрываясь. «Ну же, скажите хоть что-нибудь!» И она сказала... Зря ты завела этот разговор, Медина. Вздохнуло ее величество. Я бы остановила тебя, но ты же все равно не послушаешь. Так пусть уж лучше всё станет известно сейчас, когда я могу объяснить. Мама? Резко повернулся к ней Арон. Анира встала и начала, как я до этого, нервно расхаживать по гостиной. А я заняла ее место на диване, приготовившись слушать. Но к такому... Я не была готова. И Арон тоже. «Бывает, ты что-то знаешь, уверена в своих выводах, и думаешь, что правда на твоей стороне, но потом узнаешь детали и понимаешь. Да ну ее эту правду!» Но я уже выпустила эту страшную правду, и обратно ее не спрятать. Да, королева знала проклятие мужа, все знала, И она знала больше, чем я. А именно, Кондор Третий действительно проклят ведьмой, той самой, с которой столкнулся в юности. Он полюбил, она предала, он отомстил, убив того, кого она предпочла ему. Ведьмы в большинстве своем ветрены, это все знают. Но нам не чужда любовь. А когда ведьму лишают любимого, в горе и гневе она способна на многое. Даже на проклятие, которое ни один маг не сможет обнаружить, и который потом может обернуться против нее же и ее ни в чем не повинных сестер. А если эта ведьма еще и носит под сердцем дитя от потерянного возлюбленного, сила ее возрастает несоизмеримо. А наложенное ее проклятие становится наследственным. Я слушала исповедь Аниры и все больше убеждалась в том, что не следовало мне во все это лезть. Как же! Решила спасти ведьму от ненависти короля! Дура наивная! И что теперь? А теперь получается, что стоит только нам попытаться избавить Кондора от проклятия, как оно перекинется на Арона, И все начнется сначала. Станет только хуже. Намного хуже. Сейчас проклятие убивает короля, а если мы вмешаемся, его сын вновь начнет убивать ведьм. И, возможно, первой буду я. «Нет, нет, нет, нет!» Зажала уши руками, не желая слушать дальше. «Это не может быть правдой! Я не верю! Не хочу!» Попыталась убежать, но Арон поймал меня. Крепко обнял, прижимая к своей груди, и прошептал. «Я никогда не причиню тебе вреда, Меди. Ты же чувствуешь это». Я замерла, боясь даже дышать. Что я чувствую, и сама уже не знаю. «Ты прав, сынок», — вдруг проговорило Ее Величество. «Ей ты никогда не сможешь причинить вред. В этом Меди не повезло гораздо больше, чем мне. Я не была единственной» хотя какое-то время отчаянно хотела верить в это. «Мы уничтожим проклятие». Продолжая крепко обнимать меня, проговорил Арон. «Уничтожим полностью. Я обещаю. Вам обеим». И эти слова прозвучали клятвой, в которую мне так захотелось поверить. До крика, до слез в зажмуренных до боли глазах. Просто поверить. Довериться и больше не бояться. Но страх только рос, потому что я поняла, Арон не отступит. Он сделает все, чтобы спасти отца, даже собой пожертвует. А я не готова к такой жертве. Совсем не готова. Потому что люблю его. По-настоящему. Его. Вот такого. Вредного и настойчивого. Не того идеального принца с картинки, а этого, вечно действующего мне на нервы Арона. Люблю и не хочу потерять. Я устала. Тихо произнесла ее величество. Так устала. Мы поговорим об этом позже. У меня есть ведьма, которая поможет разобраться во всем. Но не сейчас. «Отдохни, мама». Продолжая удерживать меня в объятиях, произнес Арон. Останьтесь здесь сегодня, пожалуйста, сын. Мне так будет спокойнее», — попросила его Анира. «Вам нужно многое обсудить. Обещаю, вас никто не потревожит». «Я останусь до ужина», — ответил принц. «Я напряглась. То есть после всего этого... Он собирается вернуться во дворец? Со мной? Да он с ума сошел! Вырвалась из объятий и уперла руки в бока. «Ты «Да чтоб я и вернулась в обитель этого безумного короля-ведьмоборца, после того, как он тут по стенам кулаками долбил и орал «Отдай мне ведьму!» «Ну уж нет!» «Поговорите», — улыбнулась мне королева. «Тебя успокоит то, что ты узнаешь. Но вот тебе, сын...» Повернулась она к корону. «Не сладко придется когда отец узнает. «Справлюсь», — поморщился мой жених. И не сомневалась. Грустно усмехнулось ее величество, покидая гостиную. Признаться, мне тоже сбежать захотелось. Уж как-то слишком много событий, разговоров и новостей для одной маленькой меня в один день. Но кто же меня отпустит?